Глава 17. Приходи в Астэ. Скай. Анализ вероятности, командир. Риски, ловушка. Предательство, постороннее вмешательство. Оцениваю как низкие. Выгоды. Потенциальный союзник. Доступ к критически важной информации. Нейтрализация угрозы корпуса. Рекомендую принять приглашение с соблюдением мер безопасности. И без помощи всезнайки Кагитора было ясно, что от таких предложений не отказываются. Меня охватил небольшой мандраж. Встреча с белым дьяволом вполне могла оказаться судьбоносной. Между строк его выскокарной речи читалось: помогу тебе, если ты поможешь мне. И кому кому, а осколку единого конфликт с корпусом как раз был по плечу. Кроме того, имелось два нерешенных вопроса. Первый с псами вечности, спящими под нашим Фригольдом. И второй с хитрейшим и его рунами, в том числе торговым представителем, и его загадочной игрой. Белый дьявол, наверное, был единственным, кто мог дать мне толковый совет на этот счет. Ну что ж. Касседи моя инициатива не слишком понравилась. Но выбора у Рикса не было. Оставалось решить, как именно добраться до руин прежней столицы Круга. Они ведь находились на изрядном расстоянии от Фригольда. Лететь на винтокрылья в запрещенный наблюдателем район исключено. Использовать мой аспект Неплохая идея. Однако по некоторому размышлению я ее тоже отмёл Слишком долго и опасно. А вот небесный ястреб, чья руна уже откатилась, казался идеальным вариантом. Быстро и недорого. Обратно я вернусь через руну домена. Кроме того, мне рано или поздно предстояло отправиться в Альфу, и стоило проверить возможности золотой птицы вечности. Замерить расход, скорость и остальные параметры на длинной дистанции. Прежде я путешествовал на ястребе только в вечности, в пустоте камней, но Вечность — это не единство. Размер ястреба примерно соответствовал флайангу. Однако полетные характеристики больше напоминали «Вингеры» — новейшее оружие Звездного флота. Я их не пилотировал, по крайней мере до того момента, как нейрограмма Сигурда Морозова попала в базу проекта «Космо». Однако у «Ская» имелась подробная информация. Кагитор сказала, что тактико-технические параметры Золотой Руны примерно совпадают с передовыми альфа-моделями хотя в плане защиты и вооружения ястреб, конечно, превосходил их. Казалось, невероятные КЭЛ-технологии должны опережать земные на несколько порядков, но даже они не могли изменить фундаментальные законы природы. Скорость любого летательного аппарата ограничена его прочностью. Грубо говоря, при гиперзвуке сама конструкция должна выдержать температуру, возникающую при трении с атмосферой, а также физическими пределами того пилота, который им управляет. И если с первым у было все нормально, то второе, увы. Человеческое тело могло не выдержать возможных перегрузок. Но скорость бывает разная. Скорость ускорения, максимальная, крейсерская, напрямую и во время маневров. И стоило выяснить все доступные пределы. Мы провели полноценные испытания по дороге в СТ. Наверное, любопытные глаза и уши слышали гул и видели огнистый след в небе на пути нашего полета. Горы, море трав, лесной край, озера и снова горы. По левую руку сиял великий Элтонир, По правую осталась река, вдоль которой пролегали владения речных племен. Воздушная дорога до Эстэ заняла примерно два часа. Когда на горизонте появились черные башни в сине-зеленом море лесов, Кагитор подвела итог. Скай. Протокол испытаний, командир. Средняя крейсерская скорость – 1200 метров в секунду. Расход звездной крови – 240 капель в час. Расчетный суточный лимит – до 40 тысяч километров в штатном режиме. До ста тысяч километров при форсаже. Рекомендованный режим полета. Эшелон от 5 до девяти тысяч метров. Много, очень много. Но единство не Земля, и расстояние здесь совсем ново, почти космического порядка. Колония Альфа находилась на огромной, не до конца понятной дистанции, большую часть из которой составляли темные земли. Пентакрылу понадобилось более трех месяцев, чтобы добраться до нас но их маршрут был сложным и пролегал через множество остановок. Сколько потребуется ястребу? Я не знал, и в любом случае сначала нужно разобраться с корпусом. Кроме того, Кагитор провела анализ атмосферы единства и сообщила несколько интересных подробностей. Во-первых, она была неоднородна, плотность и состав слегка плясали по мере приближения к древу. Во-вторых, в ней присутствовали любопытные флуктуации, что-то вроде воздушных рек. Вероятно, система глобальной циркуляции, а в-третьих, высотные слои имели иное строение, при приближении к определенной границе скачкообразно падала плотность начиналась высокая турбулентность. Скай предположила что это связано с работой систем искусственного удержания атмосферы и посоветовал не приближаться к их границам, а я вспомнил предупреждение вселенца не подниматься высоко. «Белый дьявол бестрепетно стоял на краю усочайшей башни своего разрушенного города, и я сперва даже не узнал его». Могучий, в плаще доспехи из белого меха, делающего его похожим на огромного зверя, он разительно отличался от Марка Кассиди и делал даже не во внешности, которую унаследовал Осколок Единого. Изменилось все — фигура, поза, мимика, выражение лица и даже прическа. Мой вселенец обзавелся небольшой изящной бородкой, а длинные волосы явно познакомились с парикмахером. И тем не менее это был зверь, хищник чья опасность ощущалась в каждом движении, даже когда он спит и отдыхает. «Вижу, твое восхождение продолжается, а слава растет, танан услышал я знакомый голос, глубокий и сильный, как удары в колокол. «Э, золотые крылья, покорно тебе!» Мы поприветствовали друг друга. Он вернул отрубленную руку, так, будто и никогда не терял ее. И на мой изумленный взгляд лишь усмехнулся. Странное чувство, будто знакомились заново хотя Белый Дьявол целый цикл просидел в моей голове и видел всякое, да и мне довелось быть свидетелем его жизни. И тем не менее, в чужом теле осколок единого казался совсем другим. И, честно говоря, хорошо, что мы были на одной стороне. Разговор вышел очень коротким. План Белого Дьявола был дьявольски прост. Вместе войти в Хартленд и продать Экзарху драконью клетку. Он сказал, что знает корпус и тех, кто им управляет, Некий дом Ноктис, остатки Кэл Единства, а они знают его. Это могло быть ловушкой, как я и подозревал. Однако со слабыми разговор один, а с сильными совсем другой. Осколки Динова знал, как и что говорить этим кл а в его рукаве, как всегда, были скрытые козыри. Другое дело, что он не собирался помогать мне просто так. Ценой была ответная услуга. По сути, Белый Дьявол предлагал союз. Сначала со мной, потому что... Ваш народ пока слаб, достаточно и твоих золотых крыльев, но в дальнейшем со всеми землянами. Я прекрасно понимал, что его интересует тот же самый исток, однако из всех моих знакомых Кэл он был, пожалуй, наиболее адекватным вариантом. Скай опять нарисовала дерево вероятностей. Основным риском являлось столкновение с вечностью из-за старых грехов тысячи, однако выгод наш союз приносил гораздо больше, и главное из них знания о единстве и вечности, которыми обладал белый дьявол. Его помощь была бесценной. По сути, все, чего я добился, все те прорывы, что получил Фригольд, это его заслуга. Нам, если земля не хотели выжить в единстве, требовалось развиваться семимильными шагами, и помочь в этом мог только осколок единого. Поэтому мы ударили по рукам, и белый дьявол удовлетворенно кивнул. «Я получил неожиданный дар, руну серебряного фиала, позволяющую мгновенно восстановить тысячу звездной крови. О боже, как ее не хватало во время последней схватки. Похоже, что экс-вселенец продолжал разорять запасы Азимандии. А затем меня ждал первый сюрприз. Мы вошли в его домен. Кристалл-ядро находилось буквально в нескольких шагах. Оно было вплавлено в стену его полуразрушенной башни у всех на виду. Сперва я поразился такой беспечности, а потом осознал логику. Прятать награбленное лучше напротив полицейского участка. Доступ на вершину башни молнии был только у тех, кто умеет летать, а случайных визитеров в СТ не водилось. Но то, что он решил доверить мне эту тайну, говорило о многом. Вторым сюрпризом стал наш третий компаньон. Осколок Единого сказал, что в Хартленд войдут три серебра, и внутри домена нас ждала девушка. Я, конечно, знал, что белый дьявол неравнодушен к женщинам но это была совершенно необычная восходящая. Ее внешность напоминала результат продвинутой генетической модификации, отливающей металлической синевой черные волосы, чуть голубоватая кожа со странным, едва проступающим фрактальным рисунком, что-то вроде ледяных узоров на стекле, и глаза, сияющие, серебристо-серые, невиданного у людей оттенка. Экипировка соответствовала внешности. Зеркальная броня, отливающая пурпуром и синевой. Типичный Кэл-дизайн. Гибрид футуристического боевого костюма и эльфийской эстетики. Материал показался знакомым. Из такого же был сделан мой отражающий щит, зерцало. Ощутив интерес, Кагитор выдала доклад. Скай. Анализ объекта. Антропометрия. Гуманоид. Женский пол. Особенности. Нестандартная пигментация. Аномальная структура кожных покровов. Аномально низкая температура тела. Но точное определение невозможно из-за активной криоауры снаряжения. Энергетический фон — серебро пять. Нехарактерная сигнатура. Уровень угрозы неопределен. «Я Олет Кузнец из Эргиале», — представилась девушка, вставая. «Еще один сюрприз. Значит, Белый Дьявол все-таки нашел этот народ в ледяной бездне. Но рассказывать эту историю мне никто не собирался. осколки Единого и его новые спутницы хотели, чтобы я немедленно открыл портал. И мы вошли в Хартленд». Первое, что поразило там — небо. Оно состояло из странной сумочной пелены, где с бешеной скоростью вихрились, нет, не облака, но тени. не голубого небосвода, не света их древ, ни глаза небесного трона. Только жутковатый кипящий океан теней. Скай. Командир, фиксирую пространственную аномалию. Тип — искажение метрики. Масштаб локальный. С высокой вероятностью аномалия поддерживается искусственно. Цель Маскировка объекта Хартленд. Сам же Хартленд. Несомненно, работа древних Кэл, их рука и стиль. Зловещее воинственное отражение красоты золотого города. Черные стены и острые шпили башен, арки и исполинские контрфорсы. Фиолетовые и золотые руны пульсировали в сумраке, бросая призрачные отцветы. И казалось, что крепость разглядывает нас сотнями светящихся глаз. Звездообразная площадь, на которой открылся портал, была классической ловушкой окруженные стенами пространства без укрытий и путей отхода. Скай мгновенно подала сигнал тревоги, просканировав периметр, и обнаружив 12 боевых единиц класса «Рунный страж» ранга «Серебро», но Белый Дьявол сохранял мрачное спокойствие. «Это рунные стражи! Сигурд, приготовь ключ!» Да, сколк Единого» был спокоен и сосредоточен, а вот Лед Кузнец вообще не излучало эмоциональных колебаний. Оказавшись рядом с ней, я физически ощутил холод, исходящий от девушки из Эргиаля. Судя по показаниям Скай, вокруг нее температура падала до 40 сорока. это был эффект зеркальных доспехов. Два моих предмета из комплекта Ледаманта имели схожие аффиксы. Но как ее собственное тело переносит такой мороз? Ключ онора сработал. Существа не нападали. Хотя и проявляли признаки беспокойства при нашем приближении. А осколок единого привел нас в центр площади где виднелся рунный узор, напоминающий символы переноса. Он обратился в пустоту, призывая стражи Хартленда, и они пришли. Два служителя и Золотой Восходящий, неуловимо похожие на Онору. Он ментально вцепился взглядом в ключ, а потом в меня, будто пытаясь пронзить насквозь. Ментальный щуп уколол и отдернулся, ощутив мою защиту, а губы орда презрительно загнулись «Говори, кто вы и чего ищете?» скай «Внимание! Попытка нейронного сканирования. Рекомендую использовать кодовую фразу». «Амор-вентар-ноктис-вес», — произнес я пароль, что называла Анора. И страж застыл, будто не веря своим ушам. Затем слушатели вновь исчезли, а Эрд не слишком приветливо прошипел. «Ноктис-вес. О вас сообщено». Через несколько мгновений нам открыли знак переноса. Похоже, задумка осколка единого работала пока все шло по плану. Пройдя следом за белым дьяволом, я невольно замер, пораженный открывшимся видом. Впереди, словно черный кристалл, выросший из самых недр единства, вздымалась исполинская восьмигранная башня. Ее полированные грани казались выточенными из обсидиана. Но я достаточно повидал, чтобы понять, это какой-то особый материал, возможно, разновидность Леора. На его поверхности пульсировали золотые и пурпурные руны, складываясь в завораживающие узоры. Их свечение пробивалось даже сквозь завесу теней, скрывающую вершину цитадели. Скай пока молчала, но я знал, что Кагитор записывает и анализирует увиденное. Я повидал немало впечатляющих сооружений в единстве, но архитектура древних Кэлл все равно поражала воображение. Нечто похожее земляне могли видеть только в научно-фантастических фильмах, цитадели продвинутых инопланетных рас, способных строить на уровне, недоступном человеческому пониманию. Галерея, по которой нас ввел Эрд-проводник, оказалась частью грандиозной системы переходов. Через прямоугольные окна прорези я мог видеть другие, такие же спицы, расходящиеся от центральной башни, подобно лучам, гигантского колеса. Каждый переход упирался в массивную внешнюю стену. Еще один восьмиугольник, концентрический по отношению к башне. Древняя лаконичная геометрия Кэлл, безупречная в своей холодной красоте. Скай. Командир. Высота центральной башни может достигать километра, а диаметра внешней стены — около 10 Также фиксируем многочисленные энергетические контуры. Да, уже было ясно, что мы попали в штаб-квартиру огромной, разветвленной организации, чего-то вроде мини-государства, обслуживающего интересы наемников. Наш Фригольд был бы крошечным на фоне Хартленда, провинциальной пасторальной деревни, и его бы стерли, даже не заметив. Только сейчас я осознал, кому мы бросали вызов, и впервые пожалел о перезарядке небесного ястреба. Надо было использовать аспект. Что помешает корпусу прихлопнуть нас всех, как глупых насекомых, самостоятельно залетевших в мухоловку? И еще одно. Башня Ноктис давила своим присутствием, излучая ауру скрытой угрозы. Возможно, дело было в том особом теневом отражении, о котором и мимолетом упомянул белый дьявол. Оно словно концентрировалось вокруг шпиля, закручиваясь в медленный водоворот. Когда мы приблизились к подножию, я увидел странные врата. Они выглядели как разрыв в пространстве, обрамлённый золотым леором. Эр-де-Конвоир произнёс. «Экзарх примет вас. Извлеките свои дары из рун, прежде чем пройдёте. Таковы наши правила. Иначе вы не сможете их передать». Это опять походило на ловушку. Ведь руну, превращённую в предмет, гораздо проще отнять. Однако Белый Дьявол снова кивнул. Спорить не стоило. Я извлёк из крижали драконью клетку, а вместе с ней два стигмата. И поймал неожиданный взгляд. Девушка из народа лет Кузнецов с каким-то жутковатым интересом смотрела на драконью руну. От этого взгляда у меня мурашки побежали по коже. Чутье подсказывало. Эта спутница белого дьявола совсем не так проста, как хочет казаться. Когда мы вошли в искаженное пространство, стало ясно, зачем Эрт просил извлечь руну. Наши скрижали замкнулись, а руны навыки перестали работать. Я мгновенно оглох и ослеп, потеряв суперслух, биосенсорику, истинный взор, обнаружение энергии и многое другое. Мы попали во власть чего-то вроде руны Великой Пустоты, которая, подобно иллюмовым кандалам, полностью блокировала звездную кровь в скрижале и руны. Скай. Внимание, командир! Обнаружен эффект Эл-поля. Фиксирую полную нейтрализацию А-энергии. Доступ к скрижале, атласу и атрибутам заблокирован. Боевой потенциал значительно снижен вероятность ловушки расцениваю как высокую. Рекомендация — немедленно покинуть эту зону». Я бросил встревоженный взгляд на белого дьявола, но тот лишь едва заметно качнул головой. Мол, все идет по плану. Оставалось надеяться, что он знает, что делает. В конце концов, это был его план, а мы с девушкой из Эргиаля всего лишь исполняли его. Хотя, глядя на ее непроницаемое лицо, я начинал сомневаться, так ли это на самом деле. Зал вокруг нас буквально дышал древностью. Витые колонны из черного лиора подпирали потолок, на котором мерцало золотое созвездие. Приглядевшись, я понял, что это не просто узор, а какой-то древний символ, должно быть, герб дома Ноктис. По стенам змеились причудливые орнаменты, сплетенные змеи, чьи глаза источали пурпурное и серебряное сияние. Игра света создавала мрачное гипнотическое впечатление. «Я чую запах перемен». Тихий шелестящий голос наполнил зал, и я увидел его источник. В центре помещения из тени соткался изящный трон из черного камня, украшенный золотыми змеиными головами. Его занимал человек, вернее, кэл. Я невольно отметил фамильное сходство с Анорой. Те же точенные черты лица, тот же разрез глаз, та же горделивая осанка. Впрочем, если золотая Эрда напоминала прекрасную статую, то Экзарх был больше похож на древнюю мумию высохший тонкий, будто высеченный из старой кости. Глядя на нее я в который раз отметил, насколько далеко кэл ушли от людей. Заостренные уши, высокие скулы, удлинненный овал лица, формы черепа, совсем иная жестикуляция и мимика. Казалось невероятным, что мы произошли из единого корня, но глаза глаза выдавали истинную природу этого существа. в них читалось холодное превосходство высшей расы, Бледные длинные пальцы рассеянно поглаживали золотые головы змей на подлокотниках. «Три серебра пришли в мой дом, назвавшись рожденными дважды», — проговорил он, разглядывая нас. «Один из народа круглоухих, что пронесли кровь истока. Вторая пахнет льдом и звездной кровью Эргиаля. А третий...» Его взгляд задержался на белом дьяволе. «Странный полукровка с блеском небесного огня. Любопытное сочетание». После короткой паузы, показавшейся мне вечностью, он представился. — Я Эверент Ноктис Кэл Аммос, экзарх корпуса и авгур дома Ноктис. Говорите, зачем пришли и помните. В этих стенах ложь карается мгновенно. Белый дьявол выступил вперед. — Мы пришли вернуть то, что принадлежит дому Ноктис, душу золотой эрды Оноры. — Онора. Значит, слухи не лгали. «Выходит, это вы забрали жизни руны моей золотой Эрды?» «Мы пришли по доброй воле и хотим получить цену, назначенную самой Онорой. 500 звездных монет». «По доброй воле?» — усмешка экзарха была полна снисходительного презрения. «Или потому, что корпус всегда добирается до своей добычи? Я знаю слова Оноры и знаю цену ее обещаниям. Покажите мне драконью клетку». Я шагнул вперед, протягивая руку с артефактом. «Печать села!» В глазах Эверента сверкнула жадность коллекционера, увидевшего редкий экспонат. «Но сперва я хочу услышать историю ее поражения. Как пала моя золотая Эрда!» «Я сразился с ней в небесах», — ответил я, стараясь, чтобы высокое наречие Келл звучало уверенно. «И победил. А остальное расскажет сама Анора, когда мы завершим сделку». Слабое серебро одолело золото. Что ж, бывает, незримый посылает черный камень даже золотому воину. Что с остальными рунами моей эрды? Где они? Они мои по праву победителя и законам восхождения. Я расправил плечи, глядя прямо в глаза экзарху. Он был крайне опасен, но страх и робость могли настолько погубить. Но мы можем договориться, если корпус прекратит охоту на мой народ. Смех экзарха заставил меня поёжиться. «Договориться! Вы пришли в Хартленд, вы в моей власти. Но вы ведь не простые посланники. И мне интересно, что вы хотите получить на самом деле?» Я хотел ответить, но белый дьявол опередил меня. «Дом Ноктис был достаточно мудр, чтобы выжить в тёмные времена. Проявишь ли ты такую же мудрость сейчас, Авгур?» О! Я слышу в твоих словах тайную угрозу». Пальцы Эверента ласкали змеиные головы, как любимых питомцев. «Дерзкие речи для слабого серебра. Кто же ты, восходящий, что осмеливается поучать меня в собственном доме? Когда я был рожден во второй раз, я даровал молнии». Голос белого дьявола неожиданно загремел, наполняясь знакомой силой. «И ты, Эверент Ноктис, помнишь мое старое имя?» и ты знаешь имя того, кто правит Эргиалем. Ты слышал об истинной крови и силе, что ее питает? Да, мы пришли к тебе не как простые посланники. В зале повисла тишина. В этот момент я понял, все изменилось. Белый дьявол вскрыл карты, и теперь игра пойдет совсем по другим правилам. Истинный огонь мог вспыхнуть в любой момент. Похоже, что Осколок Единого решил пойти в банк Я слышу твои слова. Медленно проговорил Эверен, склоняя голову набок «Я помню многое. Я чую запах перемен. Значит, в мой дом вступил один из братьев?» «Да, Авгур. И мы говорим тебе, прояви мудрость, исполни золотую сделку, отзови своих охотников на круглоухих и принеси обещанные клятвы. В ответ же мы предложим тебе контракт, что поразит своей щедростью». Вновь наступила тишина. Тяжелые, звенящие, как воздух перед грозой. «А иначе...» — с нескрываемым гневом осведомился Эверент. «Что иначе? Корпус должен разорвать золотые контракты по твоему слову? Ты говоришь о мудрости, но разве вы сами проявили ее, явившись сюда в серебряной шкуре? Ты говоришь о щедрости, но откуда она у серебра, ищущего 500 монет? Если ты...» Тот, за кого себя водаёшь, а драконняя клетка с вами? Зачем говорить о мудрости с тем, в чьих руках ваша судьба? Я могу предложить вам другую сделку. От его зловещей улыбки у меня похолодело внутри. Вот только не знаю, какую. Жизнь или лёгкую смерть. Советую вам предложить всё, что у вас есть, и я подумаю, превысит ли это цену, которую за ваши головы заплатит мне вечность. Или, может, их выкупит владыка Эргиаля? Ходят слухи, что у него много звёздного льда. Скай. Внимание, командир! Критическое изменение расстановки сил. Полная боевая готовность. Чёрт возьми! Это, несомненно, была ловушка. Кагитор расчертила зал квадратами и векторами, превратив его в голограмму с сотней переменных. Но что мы сможем сделать в сердце гнезда, полного врагов, лишённые звёздной крови и рун? Я вновь бросил взгляд на нашу спутницу. Лед Кузнец оставалась неподвижной, но теперь в ее позе появилось что-то новое. Напряжение? Готовность? Я не мог понять, но чувствовал. Она как натянутая эти тиволука, готова выстрелить в любой момент. Что ж, Эверент... Голос белого дьявола стал опасно тихим. В нем появились те самые нотки, которые я помнил по нашему совместному проживанию. «Ты ошибся!» Не узрел в глубине серебра отблеск неба. И теперь сам сможешь узнать, чего оно пожелает. Он коротко взглянул на Эрин, и реальность вокруг нас изменилась. Скай. Внимание! Критическая аномалия. Регистрирую выброс А-энергии за пределами измерительной шкалы. Паттерн излучения неизвестен. Расчеты боевой ранг за пределами золота 10. Рекомендация. Избегать любых агрессивных действий. Вероятность успешного противостояния — 0,003%. Но мне уже не нужны были предупреждения Кагитора. Я своими глазами видел, как очертания залы поплыли, словно отражение в потревоженной воде. Великая пустота разлетелась вдребезги. Мои звездные чувства вернулись и тут же едва не ослепли от того, что предстало перед нами. Скай. Предупреждение. Фиксирую структурные изменения реальности. Субъект эрен трансформируется. Анализ невозможен. Энергетическая сигнатура превышает возможности восприятия. Температура падает. Гравитационные искажения. Командир, это существо способно манипулировать фундаментальными константами. Ранг опасности высочайший. Существо, теперь стоявшее на месте Эрин, заставило меня оцепенять от ужаса. Окутанное холодным, как свет звезд сиянием, оно излучало силу, от которой в буквальном смысле кровь стыла в жилах. Я уже встречался с подобными существами. Посланник в храме Норны, небо-страж, в дрейф цитадели истинных. На том, кто пришел, сел тот же небесный отпечаток нечеловеческой мощи. Он пронзал насквозь, вдавливал в камни, обжигал одним своим присутствием. И пришелец, медленно поднимающий руки, не скрывал своего имени. «Ледяной кузнец, восходящий. Титул Экзарх. Ранг Неба». Скай. «Сканирование защитных систем зала. Обнаружены боевые руны, ловушки» отряда быстрого реагирования, фиксируя попытки их активации. Расчет вероятностей. Активация заблокирована. Командир, ледяной кузнец создает изолированную область пространства-времени. Рекомендуемые действия, пассивные наблюдения, готовность к экстренной эвакуации. Действия пришельца обрушивались подобно ударам астероида. И слава Творцу, что они были нацелены не на нас. Я чувствовал, как искажается гравитация как сама реальность прогибается под давлением его силы. Мои органы восприятия отказывали, не способные во все мере ощутить и понять происходящее. Скай. «Внимание, критическая перегрузка. Фиксирую локальное искажение метрики пространства. Расчетная мощность сравнима с гравитационным полем малой планеты. С высокой вероятностью барьер блокирует любое внешнее вмешательство». «Это означало, что сюда теперь нельзя ни войти, ни выйти» тот, чья истинная сущность раскрылась перед нами, запечатал пределы зала куполом такой мощи, что сама реальность звенела от напряжения. Белый дьявол сжал мое плечо, будто пытаясь успокоить. Если это и было его планом — привести сюда ледяного кузнеца, то вселенцу стоило предупредить меня о сопутствующих эффектах. — Лед слышит тебя. Теперь мы можем и поговорить. Не правда ли, Эверент Ноктис? Голос ледяного кузнеца был подобен звуку трескающегося льда. Я, наконец-то, разглядел его. Высокого и стройного мужчину, чьи длинные и сине-черные волосы сливались с темной тканью его осари. Глаза и амулет снежинка на груди пришельца пылали неземной синевой. Сам он неуловимо напоминал ту девушку, чей облик надел подобно маске, чтобы проникнуть сюда. Вернее, мог бы напоминать, если бы был человеком. Но человеком восходящей такой мощи быть уже не мог. Скай. Командир, рекомендую подготовиться к активации всех боевых возможностей по сигналу. Но сейчас максимальная пассивность. Мы имеем дело с существом ранга неба. Любое неверное действие может стать последним. Я это прекрасно понимал. лицо экзарха корпуса исказилось. С него сползла маска воскамерия обнажив примитивный животный страх. Он судорожно сглотнул... Пальцы, до этого лежавшие на подлокотниках, задрожали. Эверин тревком поднялся с трона, в защитном жесте открывая скрижаль, но тут же понял бесполезность своих действий. Даже древнее золото не могло противостоять силе неба. Он медленно опустил руки и склонил голову. Скай. Внимание! Вероятность вооруженного конфликта снижается. Противник демонстрирует признаки капитуляции. Приветствую, владыку Эргиаля. Но почему ты... Не постучал в твою дверь открыто? Улыбку ледяного кузнеца сложно было назвать доброй. Но разве ты открыл бы ее небу Теперь я здесь, Авгур, и теперь ты в моей власти. Единое видит великое небо, всегда было справедливо. Раз ты шагнул в единство... Эверинт нервно облизнул пересохшие губы. Его взгляд метался между кузнецом и белым дьяволом. Значит, ты сейчас вернулась? сколько же — Вас достаточно, чтобы встряхнуть единство, — спокойно ответил Осколок Единого. — Но речь пойдет о другом. Сперва вернемся к золотой сделке с душой твоей Эрды, эверент Ноктис. Что ж, раз небо спустилось на землю, я готов исполнить обещанное Оннорой. Экзар тяжело опустился обратно на трон. Он повернулся ко мне, и я увидел, как изменился его взгляд. От презрения не осталось и следа. «Если тысяча стоит на страже круглоухих, корпус разорвет контракты с теми, кто ищет кровь истока. Это будет справедливо, ибо нас не уведомили о рисках. Тогда завершайте вашу сделку!» Произнес ледяной кузнец, и белый дьявол обернулся и посмотрел на меня. Похоже, что Осколок Единого собирался сдержать свое обещание, пусть и не так, как я ожидал. И теперь от меня требовалась вся воля и самообладание, чтобы не уронить честь и соблюсти интересы моего народа. Экзарх корпуса был напуган и загнан в угол, и этим нужно было воспользоваться. Под пристальными взглядами двух братьев мы соединили скрижали. Звездные монеты дождем посыпались в мой серебряный круг, а драконья клетка перекочевала в золотой. Я видел, как напряглось лицо Эверента, но мудрый кэл явно понимал. Его жизнь сейчас висит на волоске, и если он еще дышит, значит, зачем-то нужен братьям. «Сделка завершена. Не до конца», — ответил я, чувствуя необычную уверенность под защитой двух братьев. «Еще осталось клятва Золотой Эрды, что не будет мстить. Стигматы служителей и ее золотые руны. Я готов вернуть ее Арходракона и Кор Что же ты хочешь за них, Скай?» «Командир, рекомендую запросить руны высшего уровня. Текущая позиция оптимальна для торга». «Золотое уменьшение и золотое оживление», — произнес я, удивив даже белого дьявола. «Первая была нужна мне лично, для модификации временной петли. Вторая — необходима Фригольду». «Ты получишь, что просишь, круглоухий!» — прошипел Эверент со странной смесью ярости и обреченности. «Но клятву Онора сможет дать только после того, как вернет свое тело». Он снова взглянул на ледяного кузнеца. Я впервые увидел в глазах надменного экзарха мольбу. Небесный Восходящий снова ответил презрительной улыбкой и едва заметно кивнул. «Теперь поговорим о другой сделке», — произнес он небрежным жестом, показывая, что наш разговор закончен. «Эверент Ноктис, тысяча братьев предлагает корпусу контракт. Оплата звездным льдом в двойном размере. Но первое условие таково — ты разрываешь все контракты с заказчиками из Вечности». это «Большие неустойки!» Экзарх вцепился в подлокотники трона, словно пытаясь удержаться от падения в пропасть. «Сколько же воинов корпуса хотят нанять братья? И каково второе? И прочие условия?» «Сколько?» Бледяной кузнец растянул губу в улыбке, от которой в зале, казалось, стало еще холоднее. «Всех!» «А второе условие таково. Они нужны нам немедленно!» — добавил белый дьявол. «Третий же!» «Все должно остаться в тайне, в том числе наши имена, и ты принесешь все нужные клятвы». «Что ж...» Эверин на мгновение прикрыл глаза, как человек, осознавший неизбежность своего поражения. «Я не вижу в этом ничего невозможного». «Лед слышит. Я рад, что мы хорошо поняли друг друга. Тогда приступим к выполнению», — проговорил ледяной кузнец, делая шаг к трону. Я неожиданно заметил, что от каждого его движения По полу разбегаются ледяные узоры, уже оплетающие подножия троны экзарха. Нам нужно знание обо всех твоих силах. Я впервые видел, как существо из легенд ведет допрос. Это было страшно и завораживающе одновременно. Будто смотришь, как куда в гипнотизирует кролика. Только в роли кролика выступал могущественный золотой Кэл. Белый дьявол и ледяной кузнец методично выпытывали у Эверентта информацию, словно хирурги препарирующие пациента где находятся основные базы, сколько боевых единиц, каков их ранг, какие контракты действуют сейчас. Братья явно не играли за команду Добра и Света. Теперь я хорошо понимал, почему их называли демонами. И тот, и другой просто были более могущественным злом, нежели экзарх корпуса. Ни сомнений, ни жалости, ни милосердия, только точный расчет и невероятная жестокость. С каждым вопросом экзарх бледнел все сильнее, но выбора у него, судя по всему, не было и никаких иллюзий он не испытывал. «Теперь клятвы, и наш контракт будет заключен». Я наблюдал, как Эверент, бледный, подобно смерти, приносит требуемые обеты. Каждое слово давалось ему с трудом. В числе прочего прозвучала и клятва, которую он дал Зеонору. Когда последние слова были произнесены, ледяной кузнец вновь улыбнулся. «Отличная сделка, Эверент. Налет слышит, я знаю, Ноктис». «Я знаю. Стоит нам покинуть этот зал» и ты попробуешь нас предать, переметнуться к врагу, поискать помощи и защиту у других, тех, кто ненавидит наши имена. Верно, Эверент Ноктис? Мы договорились. Корпус теперь работает на вас, и они...» не... Экзарх облизнул тонкие губы. «Я хочу гарантий, Эверент Ноктис». Ледяно-кузнец медленно поднял руку, и между его пальцами неожиданно вспыхнула голубая искра. «Клятвы — это хорошо!» но лед видит, есть более надежные способы. То, что произошло дальше, навсегда отпечаталось в моей памяти. Голубая искра превратилась в молнию, соединившую кузнеца и экзарха. Эверин дернулся, его тело выгнулось дугой, но тут же застыло, оплетенное морозными узорами. Он не смог даже закричать, когда пульсирующая, нестерпимо сияющая искра пронзила его грудь. Я видел, как плоть восходящего лопнула, а в кровавой ране засияло что-то пурпурно-синее, Чужеродные и страшные, помещенные туда ледяным кузнецом. А потом ледяные объятия отпустили. Экзарх рухнул на пол, содрогаясь в конвульсиях. Скай. Критическое изменение статуса субъекта Эверент. Фиксирую внедрение неизвестного азур энергетического конструкта. Назначение неизвестно. С высокой вероятностью отслеживание и контроль лояльности через давление на жизненные центры. «Теперь ты принадлежишь Аргиалю», — произнес кузнец. — Служи верно, и, возможно, однажды я освобожу тебя от моей печати. предай и последний холод разорвет твое сердце на части. Эверент Ноктис медленно поднялся на колени. Он схватился за грудь, где под затянувшейся кожей пульсировало зловещее синее сияние. Его лицо выражало сейчас только смертельный ужас. — Все ли ты понял, Эверент? Кто твой хозяин? Ледяная жестокая неизбежность звучала в голосе Небесного Восходящего. я «Служу Эргиалю!» — выдавил Экзарх. Его голос дрожал, а пальцы судорожно вцепились в грудь, будто пытаясь добраться до ледяного осколка. Я смотрел на эту сцену, и в голову лезли земные легенды о демонах и сделках с дьяволом. Вот только кузнец был страшнее любого демона. Существо, способное одним движением руки превратить любого восходящего в визвольную марионетку с ледяным сердцем, и я не мог сказать, что очень рад союзу с подобной силой. «Лед слышит!» Ледяной кузнец повернулся к Белому Дьяволу. «Брат, ты возьмешь под контроль командование корпуса и распределишь силы. А я вместе с нашим новым другом посещу хранилище Хартленда. Затем мы возвращаемся в Аргиаль, ибо камень хаоса уже брошен. А ты, — добавил он, задумчиво взглянув на меня, — пойдешь с нами.